Вот где-то хлопнули не то дверью, не то окном. И, перейдя улицу, я снова очутился перед лавкой антиквара и снова осмотрел ее. Нет, это не здесь. Дом стоит по-прежнему темный, холодный, без малейших признаков жизни. Прохожие попадались мне редко. Унылая мрачная улица была почти в полном моем распоряжении. Лишь изредка пробежит какой-нибудь запоздалый театрал, такой, да кое-когда свернешь с тротуара, уступая дорогу пьяному, который горланит песни и, шатаясь, бредет домой. Впрочем, и такие прохожие были редки, а вскоре даже и их не стало. Пробило час ночи, а я все шагал и шагал около дома, всякий раз давая себе слово, что сейчас уйду, и тут же нарушая его под каким-нибудь новым предлогом. Речи старика, да и сам он, не выходили у меня из головы. А то, что я видел и слышал в этом доме, с каждой минуты казалось мне все непонятнее. Ночные отлучки старого антиквара были в высшей степени подозрительны. Я узнал о них только благодаря простодушной откровенности девочки. Старик слышал...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 Никем не охраняемая, кроме ангелов, мирно спит в своей постельке. Такая нежная и хрупкая, словно фея. Такая юная. И где, в каком месте проводит она долгие-долгие ночи? Я не мог примириться с этим. Мы так подвержены воздействию внешнего мира, что многие наши мечтания, коим надлежало бы носить чисто умозрительный характер, может, статься, не пришли бы нам в голову без этой помощи со стороны. я не уверен, овладели бы мною с такой силой мысли о маленькой Нел, если бы им не сопутствовало воспоминания о причудливых вещах, которыми была полна лавка антиквара. Одиночество девочки, окруженной всеми этими диковинами, стало для меня особенно ощутимым. Она стояла передо мной как живая, а вокруг нее теснилось все то, что было столь чуждо всей ее природе, чуждо ее полу и возрасту. Если б моя фантазия не получила такого подспорья, если б я увидел девочку в обычной комнате, в обычной обстановке, весьма возможно, что ее одиночество произвело бы на меня меньшее впечатление. Теперь же она оказалась мне образом из какой-то аллегории, и так приковывала к себе мои мысли, что я при всем желании не мог думать ни о чем другом. — Каково же ее будущее? — проговорил я вслух, беспокойно шагая из угла в угол. — Неужто эти чудовища так и будут держать ее в своем плену, и она так и останется единственным, чистым, свежим, непорочным существом среди них? —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 Я видел темные сумрачные комнаты, рыцарские доспехи, костлявыми призраками, безмолвно выступающие из углов, ухмылки и гримасы деревянных и каменных уродцев, пыль, ржавчину, источенное червем дерево. И посреди этого хлама, этой ветоши запустение, мирно спит пленительной красоты девочка, спит и улыбается своим легким светлым снам.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 поставив одну ногу на табуретку и с презрительной усмешкой посматривал на старика. Это был молодой человек примерно 21 одного года. Стройный и бесспорно красивый, хотя в выражении его лица, в манерах и даже одежде чувствовалось что-то вызывающее, разгильдяйское. — Не знаю, как там насчет справедливости, — сказал он. — Но что касается вашего покорного слуги то я, как видите, здесь. И здесь я останусь до тех пор, пока сочту нужным, или пока вы с чьей-нибудь помощью не выставите меня за дверь, на что у вас, конечно, не хватит дух. Повторяю еще раз. Я хочу видеть свою сестру. — Сестру! — с горечью воскликнул старик. — Да, родство есть родство. — Тут уж ничего не поделаешь, — сказал молодой человек. — Я хочу видеть сестру, которую вы держите в заперти и сбиваете с толку, впутывая в свои темные делишки. Да еще прикидывайтесь, будто любите ее. А на самом деле готова вогнать ребенка в чехот, только ради того, чтобы наскрести еще несколько жалких грошей в придачу к своим несметным богатствам. Я хочу видеть ее и увижу. Полюбуйтесь на этого праведника»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 — сказал молодой человек, подталкивая его вперед. — Садись, Свивеллер. — А как старичок? — Не противится? — в полголоса спросил мистер Свивеллер. — Садись, — повторил его приятель. Мистер Свивеллер повиновался и, заискивающей улыбкой, оглядевшись по сторонам, сообщил, что на прошлой неделе погода была хороша для уток, а на этой неделе им хуже ни одной лужи, и что, стоя на перекрестке у фонарного столба, он видел свинью, которая вышла из табачной лавки с соломинкой во рту, а значит, утком на следующей неделе будет раздолье, ибо без дождя не обойдется. Далее сей джентльмен извинился за некоторую небрежность своего туалета и, объяснив ее тем обстоятельством, будто бы вчера вечером, Он основательно заложил за галстук, таким образом в самой деликатной форме дал понять своим слушателям, что был накануне мертвецкий пьян. — Но какое это имеет значение, — со вздохом заключил мистер Свивеллер, — покуда нас на пир зовет веселый звон стаканов, и осеняющие нас крылья дружбы не роняют ни перышк, Какое это имеет значение, покуда в крови кипит искрометное вино, и мы упиваемся блаженством и страданием? «Перестань развлекать общество!» — буркнул его приятель. «Фред!» — воскликнул мистер Свивелер, пощелкивая себя пальцем по носу. «Я человек умный, и мне достаточно намекнуть. Зачем нам богатство, Фред? Мы и без них будем счастливы. Ни слова больше. Я поймал твою мысль на лету, держать ухо востро. Ты только шипни мне, старичок». — Благоволит, вот так, отвяжись, — последовал ответ. — Опять же правильно, — согласился мистер Свивеллер. — Приказано быть на чеку и будем на чеку. Он подмигнул, давая этим понять, что отныне будет нем, как могила, скрестил руки на груди, откинулся на спинку стула и с необычайно глубокомысленным видом уставился в потолок. Из всего вышеизложенного резонно было бы заключить, что мистер Свивеллер еще не совсем пришел в себя от необычайно сильного воздействия искрометного вина, на которое он сам ссылается. Но если бы даже таких подозрений не вызывали речи этого джентльмена, то взлохмаченные волосы, осоловелые глаза и скверный цвет лица свидетельствовали бы не в его пользу. Намекая на некоторую неряшливость своей одежды, Мистер Свивеллер был прав, ибо она не отличалась чрезмерной опрятностью и наводила на мысль, что ее обладатель проспал ночь, не раздеваясь. Костюм его состоял из коричневого полуфрака со множеством медных пуговиц спереди и одной единственной сзади, шейного платка в яркую клетку, жилеты шотландки грязно-белых панталон и шляпы с обвислыми полями, надетые задом наперед, чтобы скрыть дыру на самом видном месте. Полуфраг был украшен нагрудным карманом, откуда выглядывал самый чистый уголок очень большого и очень непрезентабельного носового платка. Грязные манжеты нижней рубашки, вытянутые до отказа, эффектно прикрывали обшлага. Мистер Свивеллер, Обходился без перчаток, но зато был при желтой тросточке с набалдашником в виде костяной руки, поблескивавшей чем-то вроде колечка на мизинце и сжимавшей мертвой хваткой черный шарик.